— В виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник. — Почмейстер. Или же? — Вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие. — Артемий Филиппович. — Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. — Слушайте, эти дела не так делаются в благоустроенном государстве.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 «У вас, что ни слова, тот Цицерон с языка слетел!» Амос Федорович, «Что вы, что вы, Цицерон, смотрите, что выдумали. Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей щейке!» Все пристают к нему. «Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении!» «Нет, Амос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим!» «Нет, Амос Федорович!» Амос Федорович,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 А дочка городничева очень не дурна. Да и матушка, такая, что еще не <свяк> можно бы. Эх, нет, я не знаю. А мне право, нравится такая жизнь.